Мое изумление внезапно перешло в страх, поскольку этот рыжеволосый подросток был очень похож на моего брата Фрэнка. Я тотчас же побежал на кухню за матерью, но когда я привел ее, на экране черно-белого телевизора доблестный Вик Мору уже вновь лихо сражался с немцами. Когда с поля вернулся мой отец, я рассказал ему о том, что видел, и мои родители дружно заверили меня, что мне это наверняка приснилось, что с Фрэнком все в порядке и что с ним ничего не должно случиться. Мне просто приснился скверный сон. Вскоре я забыл об этом инциденте и вспомнил о нем только тогда, когда в нашу дверь постучались двое солдат. Моя мать пошла им открывать, и когда я услышал ее плач, то сразу прибежал в гостиную, чтобы узнать, что случилось. Там я и узнал, что Фрэнк погиб. Солдаты сказали, что он пожертвовал собственной жизнью ради спасения своего взвода. Мой брат оказался героем, в честь чего правительство вручило моей семье крошечную медаль. Через два месяца после похорон я напомнил своим родителям о том, что видел на телевизионном экране. Они страшно на меня рассердились и велели впредь не упоминать об этом инциденте. Больше я с ними об этом не говорил. С того дня моя жизнь сильно изменилась. Перестав быть атеистом, я стал изучать религию и оккультизм. И больше никогда не смотрю телевизор в одиночестве. Вайетт Клей Кальденберг Айдахо-Фоллс, штат Айдахо, август 1987 года. Лицо в огне. Стоял пасмурный октябрьский день 1910 года. Мои родители уже уезжали в Яблоневые сады, которые находились примерно в 15 километрах от нашего маленького дома в Эрлингтоне, штат Вашингтон, а меня оставляли присматривать за младшей сестрой. Наблюдая за тем, как фургон с моими родными постепенно исчезает из виду, я почувствовал себя заброшенным и никому не нужным. Сбор яблок был в нашей общине настоящим праздником, в котором я всегда участвовал. Но на сей раз мама из-за плохой погоды побоялась брать с собой рыжеволосую Сьюзен. И это означало, что мне придется сидеть с ней, пропустив все веселье, не говоря уже о жареных цыплятах и разного рода сладостях, которые обязательно будут лежать на накрытых прямо под яблонями столах. Оставив длинный список поручений, мама под конец добавила, Как следует присматривай за Сьюзен и следи, чтобы в печи был сильный огонь, так что я сразу могла бы приготовить обед. После этого, ободряюще похлопав меня по спине, она забралась в фургон, села между папой и двумя младшими братьями, и повозка покатила вперед. Пока я выполняла оставленные поручения, время шло быстро, но потом, когда мне оставалось только смотреть на дорогу и ждать, пока появится знакомый фургон, день стал казаться мне бесконечным. Опустевший дом выглядел необычайно мрачно, во всех углах лежали густые тени. Пошел сильный дождь, а в половине пятого уже начало темнеть. Взяв на руки Сьюзен, Я прошел на кухню, сел возле плиты и принялся боюкать малышку, от всей души желая, чтобы большой фургон поскорее приехал. Даже свет керосиновой лампы не мог разогнать окутавший помещение мрак. Мне все время казалось, что вот-вот должно произойти что-то ужасное. Только в пять часов я услышал знакомый скрип колес. Тотчас вспомнив указания мамы насчет сильного огня, я спустил с рук Сьюзен, убрал крышки и стал подкладывать в печь сухие дрова. Пламя тут же подскочило вверх, но когда я положил на решетку последнее полено, по комнате вдруг разнесся ужасный крик. Пламя взметнулось еще выше, и в нем внезапно показалось искаженное болью лицо человека, которого я сразу же узнал. Видение не исчезало до тех пор, пока страшный крик постепенно не умолк. Языки пламени тут же осели, опустившись до уровня решетки.